Кстати, вы не против, если задам еще один вопрос? Все непременно? В конце концов, я не из тех, кто может отказать самой лорду и лета». Рада это слышать, одобрительно произнесла она. На ее морщинистом лице возникла улыбка. Она говорила так, словно это была обычная беседа, несмотря на неоспоримую сутью вопроса. Вы и вправду так заинтересованы в возрождении семьи Эльмилой? Сама я не очень сильно предана семье Эльмилой. Нет, просто так уж все сложилось ответила я. Фракция Эльмилой с самого начала была на дне. К тому времени, когда я встала во главе, высокопоставленные семьи либо отделились, либо дистанцировались от нас. После этого из всех молодых магов, связанных кровным родством и еще не получивших метку, у меня обнаружилась особенно высокая совместимость с сходной меткой. Или как-то так. Впрочем, разделение метки было весьма распространенной практикой во фракции Эльмилой. Так что наличие высокой совместимости следовало ожидать. Разделение метки Практика изъятия небольшой части магической метки у мага из основной семьи и ее пересадки кому-то другому. Изначально первое поколение магической метки появлялось путем внедрения так называемого ядра – частицы какого-нибудь исчезнувшего фантазменного вида или тайного знака – в тело мага. Разумеется, вживление совершенно постороннего объекта вызывало гораздо более сильное отторжение, чем при получении метки от родителя, в течение нескольких поколений мог и страданий, которые вызывало отторжение – Ядро медленно насыщалось магией носителя, что в конечном итоге приводило к завершению магической метки. Однако магов, которые использовали этот метод для создания магических меток, в нынешнее время практически невозможно было найти. Немногие за пределами уже укоренившихся магических семей решались на подобное, а те, кто решался, как правило, получали осколок метки от гораздо более старой семьи. Разумеется, в силу того, что пересадка осуществлялась от совершенно постороннего мага, предполагаемая функция магической метки — являть собой кристаллизацию таинства, практически полностью терялось. Но несмотря на это, данный метод давал результаты намного поколений быстрее, чем начало с нуля, да и управлять развитием метки, полученной таким образом, было гораздо проще. Этот метод наносил урон родительской метке, но при помощи настройщика ее, как правило, удавалось восстановить за срок от нескольких месяцев до года. Взамен семья могла ожидать от получителя осколка невероятную преданность – В результате этого многие кланы, вовлеченные в фракционные распри, стали пользоваться этим методом для создания дочерних семей, а метки, которые подвергались этому процессу, стали называться исходными. Только вот, видимо, в случае смерти главы изначальной семьи, вся эта преданность яйца выеденного не стоит. Часто упоминалось, что смерть предыдущего лорда Мелоя в четвертой войне за Святой Грааль стала результатом безрассудства, свойственного молодости, но он и вправду отправился туда, считая войну какой-то игрой. Или, возможно, он просто пытался показать кому-то свой талант. Понятно. Но если вы не так уж сильно привязаны к семье Эльмилой, то разве нынешняя ситуация не должна приносить вам удовлетворения? Вы и ваш брат сделали более чем достаточно. На продаже семьи можно неплохо нажиться, вам так не кажется? А уж покупатель наверняка найдется. Оу. Разумеется, я соврала бы, если бы сказала, что подобная идея не приходила мне в голову. По правде говоря, борьба фракций в часовой башне была то еще кучей дерьма. Не считая Милуастея, которые уделяли все свое внимание исследованиям, аристократы и демократы периодически точили ножи друг на друга, чего мне хотелось накричать на них, как на малых детей, которые всем никак не повзрослеют. Если они говорят, что стоят выше мирских вещей, то почему тогда продолжают грызть друг другу глотки за политическую власть? Однако... Прямо передо мной есть враг. У меня есть средства для борьбы с ним. Так что не вижу причин этого не делать. Ответила я. Что ж, простите. К сожалению, было ничем не лучше их. У моего брата, может, нашлась бы более веская причина, но не у меня. Вот как. Значит, вы упорный боец. Ее слова больше походили на разбор данных, чем на похвалу. Затем, словно мы с ней просто сплетничали, она переключилась на другую тему. Это правда, что золотая прянца запросила убежище? К сожалению, так оно и было. Честно ответила я. Беспечная ложь, в то время как истина все еще была расплывчатой, лишь ухудшила бы ситуацию. Впрочем, для старой семьи эль это было вполне обычным явлением. Хм, и почему же? По всей видимости, методы Лорда Байрона по улучшению принцесс перестали быть эффективными. Она также сказала, что их поиски убежища были обусловлены обязанностью защитить себя. Да, обязанность, так она и сказала. Не Другими словами, она уже расценивала свое тело лишь как средство достижения Спирали Истока, она полностью приняла образ мышления мага. «Понятно. Звучит резонно, не так ли?» Кивнув, сказала Инарай. «С моей точки зрения, Золотая Принцесса явно достигла завершения. Поэтому не так уж странно то, что предыдущая методология подвела по достижению нового уровня. Впрочем, я при всем желании не могу назвать Лорда Байерна магом широких взглядов». Старая женщина постучала себя пальцем по виску, словно ей в голову вдруг пришла идея. «В таком случае, есть вероятность, что Серебряная Принцесса что-то знает. Значит, вы видите для себя выгоду в том, чтобы помочь мне собрать информацию? К сожалению, тогда это будет конфликт интересов. В этот раз моя задача — просто приглядывать за вами». Спокойно произнесла она, давая отказ. Ее тон и поведение были довольно искренними, Но способность хладнокровно вести дела даже при такой непосредственности казалась вполне уместной для лорда. Что ж, если бы не это, то она бы ни за что не встала во главе одной из крупных фракций. Полная противоположность самой маленькой и слабой фракции или Милой. «Когда это все началось?» — внезапно прошептала за моей спиной. «Когда началось что?» «А, ну, просто... Я про Золотую Принцессу. Разумеется, она наверняка была хорошенькой с самого детства». Но разве можно так сильно изменить внешность одним лишь воспитанием? Что-то в ее словах заставило меня замереть. Я не смогла понять, что именно, поэтому сменила тему. Грей, да? Когда вы были в замке Адре, мой брат говорил что-нибудь о своем поведении во время расследования. Для магов достойное расследование не имеет смысла, например, и все такое прочее. А, да. Кивнула девушка в сером капюшоне и, сбивчиво, начала вспоминать. Что-то вроде... Что спрашивать худанниц или хауданнит? бессмысленно, когда в деле замешаны магии. Разумеется, я вспомнил этот лексикон детективных романов. «Худанит» — кто совершил преступление, хауданнит, как было совершено преступление. Безусловно, когда дело касалось магов, эти два понятия были слишком шаткими, чтобы на них полагаться. Ведь не только нельзя было с уверенностью сказать, какой именно магии воспользовались для совершения преступления, Но еще и приходилось учитывать практически все, начиная от волшебных колец и заканчивая прохождением сквозь стены и проклятиями. Количество вероятности было почти бесконечным. Но «why done it» было исключением, кажется. А в этом есть смысл. Даже если магии были некими сверхсуществами, способными изменить законы физики, обмануть саму мысль они не могли. В каком-то смысле можно было сказать, что они были созданиями, существовавшими ради этой цели — Теми, кто посвятил все свои усилия тому, чтобы добраться до непостижимого... ...только и всего. Концепциями, отдавшими само свое естество. Впрочем, как об этом не говори, я тоже была одной из них. «Госпожа», — раздался лишенный эмоций голос Трим, — «я закончил укладывать останки». Теперь на простынях расположилось то, что когда-то было золотой принцессой. Словно злодеяние было вдохновлено головоломкой-мозаикой, тело выглядело так, будто его разрезали приблизительно на 20 кусков с помощью электропилы. Зрелище было настолько красивым, что могло заставить забыть, что она была мертва, и в то же время вызывало целый новый вид тошноты. Все части собраны. В зависимости от ситуации, собирание кусков тела воедино было полезно в некоторых школах магии. В Некромантии, например, как я уже упоминал ранее, на Западе большое влияние имела астрология – Поэтому расположение частей тела согласно 12 созвездиям и наделение каждой смыслом позволило использовать их в качестве катализаторов для различных типов магии. Даже в деле Замка Адры имели место быть 12 созвездий и семьдесят ангельских имени, и у всех погибших магов отсутствовала определенная часть тела. Правда, потом выяснилось, что все это было ширмой, из-за которой скрывалась кража магических меток. Похоже, что у нее не было магической метки с самого начала. Принцесса представляет собой скорее результат семейной магии, Поэтому магическая метка, вероятно, находится у Лорда Байрона, как у того, кто эту магию использует. Понятно. В таком случае приверженность семейной магии означала полное посвящение самих себя отцу, не так ли? Сопротивляясь мучительным чувствам тошноты от запаха крови и дурмана, вызванного ее красотой, я потратила какое-то время на изучение частей тела. Самым опасным было то, что во всем этом чувствовалась артистическая натура, словно рука дьявола, тянувшаяся к моей душе. Можно было сказать, что причиной тому была моя принадлежность к магам, но мне казалось, что почти пагокульная притягательность этого зрелища никак нельзя было спутать с творением Господа. Внезапно я ощутила слабую боль в глазах, ее источником была кромка сломанной двери. Ухватив пальцами один из деревянных обломков, я приподняла его, и с него на каменный пол что-то упало. «Песок? Нет, Нет. это, это пепел? пепел?» Боль в глазах указывала на то, что в этом веществе присутствовала магическая энергия, Учитывая, что мы находились в жилище мага, это было не так уж странно. «Мисс Райнес! окликнул у меня Грей. «А вы что-то обнаружили?» — одновременно с ней спросила инорай. Рай. «Нет». Я завернула вещество в платок и спрятала во внутреннем кармане пальто. Прикрыв ладонью глаза, которые начали пригреваться, я едва заметно улыбнулась. «Как бы то ни было, мне нужно привести мысли в порядок, поэтому я возвращаюсь в свою комнату».